Глава 44. Флоренс. Живые миры в последний раз я посещала ребёнком возраста Джессики. Сейчас жутко нервничала, не только из-за грядущей битвы с Магнаром и Магнусом наводняющим Шат, но и от предстоящей встречи с мирами, которые мы защищаем ценой своей жизни и свободы. Флоренс. Устин протянул мне руку. И я с благодарностью ухватилась за неё, бросив прощальный взгляд на Джонатана. Он выглядел как настоящий мужчина. Его магия действительно стала намного мощнее. Задания сокола по ремонту замка подействовали как упражнения, а то, что сын выполнял их с удовольствием и у него получался отличный результат, вселило в юношу уверенность в своих силах. «София!» Я обняла подругу. Как приятно видеть вас вочию, друзья мои. Где застряла Бэтрис? Сурово уточнил Устин. Он медленно огляделся, стараясь рассмотреть в живом плавающем тумане межмирья фигурку третьего стража Шада. У меня по спине побежали холодные мурашки. Я прижала ладонь к груди и ахнула. О нет. Что? Заволновалась Соня. Я забыла её предупредить, сдерживая панику, прошептала я. Когда мы решили дать бой Магнуру, собиралась связаться с Бетрис и рассказать о новом плане, но я зажмурилась, понимая, что моя ошибка может стоить не только наших жизней. На кону стояли живые миры, до которых так долго и настойчиво старались добраться Магнуры. Простите, Беззвучно повинилась я и опустила голову. «Это моя вина». «Неважно», — отрезал Устин. «Настроя, мы справимся с одним магнером». И пошел вперед, разгоняя клубы магического межмирного тумана. «Кстати, а почему вас трое?» — шепотом спросила я подругу. «Я была уверена, что Устин не разрешит тебе сражаться». Да кто спрашивает разрешения, взвелась она и широко улыбнулась. Неужели ты думала, я тебя брошу? И как видишь, даже непокаянная душа с неправильной магией оказалась к месту. Соня подняла руку, в которой был круглый щит. Некоторое время он служил крышкой безголовому рыцарю графу Афигеро. Подмигнув, подруга постучала по металлу. Ощутив волну благодарности, Я объявила молодую женщину, которая некогда пребыла из другого мира и уже внесла ощутимую лепту в борьбу с магнарами. Приготовьтесь, услышав голос Устина, мы отпрянули друг от друга и опасли воосмотрелись. Он идёт. Туман вокруг медленно и неравномерно начал темнеть, местами становясь совершенно чёрным. Внезапно стало нечем дышать. Вот, мы оказались на вершине заснеженной горы, о которых я читала в книгах из других миров. Кожу неприятно покалывало, местами она уже утрачивала чувствительность. Силы неожиданно стали покидать меня, даже колени задрожали. Ой! Голос мой прозвучал хрипло и тихо, но усти набернулся. Пьёт меня. Каково это? встретиться с самым страшным кошмаром наяву. Я дважды испытала это, но в первый раз я не имела возможности ничего изменить. Сейчас же была готова сражаться до последнего вздоха за живые миры, за своих детей, за семью. И в глазах стражей видела то же самое. Никто из нас не сдастся. «София, щит!» — коротко приказал великий маг Шаада. Его иномирная жена шагнула ко мне и принялась чертить вокруг моего тела металлическим предметом круги, будто отсекало нечто невидимое глазу и становилось легче. Я сделала первый вдох полной грудью, ощущая, как сила заново застроилась по моему телу. Закончилось все так же внезапно, как и началось. «Он отступил?» — настороженно уточнила у мужа София. Не думаю, что Магнар себе это позволит, жёстко усмехнулся Устин. Будь те настороже, он может ударить откуда угодно. Магия здесь похожа на замирную, и враг это использует в свою пользу, прячась от стражей. А что, если он уже пробрался в живые миры? тревожно поёжилась София. Нет. хищно скарелся Устин. Я его чую. А ещё «Встаньте позади меня и смотрите!» Он опустился на одно колено и, сняв с плеча небольшую сумку, раскрыл ее. Изнутри, подбадривая друг друга криками, выкатились коричневые существа. Клацая огромными зубами, они сверкали десятками глаз. Устин кивнул, и жуткие создания, которые некогда были обыкновенным картофелем, покатились в разные стороны. Великий маг Шаада... Опустил руку в клубящееся у наших нок туман, и тот осветился ультрафиолетом, вырисовывая перекрещивающиеся линии. "Магнар в моей ловушке", довольно сообщил Устин. "Теперь ему некуда бежать. Сражение неизбежно". Он выпрямился, и к спине мужа прислонилась София. Красивое лицо моей подруги выражало полную сосредоточенность. В одной руке женщина держала щит, пальцы другой крутили маленький светящийся шарик. Каждый из стражей был готов отразить нападение. Атака может последовать со стороны, которую маги определили для себя. Я была уверена, что враг атакует слабое звено. Соня несет в себе кровь предков магнеров, поэтому ее огненная магия способна убить их потомков. Устина могут побороть лишь несколько злодеев. Победить их у врага не было и шанса. Слабым звеном была я. И все равно, развернувшись, смело посмотрела в муть живого тумана. Приготовилась выпустить искру или десяток. Мне есть что защищать. Он напал внезапно. Миг, и на меня уже летит огромная тень. вокруг которой тёмным огнём пылает магия Замирья. «Фло, в сторону!» – раздался крик Устина. Я стремительно пригнулась, и великий маг Шиада среагировал мгновенно, излив на врага сноб магических искр. В это время на Магнера набросились коричневые существа, и утробно урча принялись грызть добычу. Злодей завыл и завертелся волчком, пытаясь сбить зверокартофель. Я пустила в него искру, но смертельный удар был нанесен шариком Софии. Замахнувшись, она попала Магнеру в лоб, и подобие человека застыло в недоумении. А потом растаяло, будто туман под солнцем. Картошка обиженная визжа повалилась в туман. «Победа!» — выдохнул Устин, совсем не как великий и ужасный. Улыбнулся и поцеловал свою жену. Я перевела дух, пытаясь осознать, что всё позади, но не смогла расслабиться. Всё моё существо кричало об опасности, и я внимательно осмотрелась в её поисках, но в мутном тумане межмирья ничего не увидела. Что такое, Фло? Обратила на меня внимание София. Не знаю. Деревянным голосом ответила я. У меня такое чувство, что мы упустили нечто важное и смертельно опасное. По спине прокатилась волна льда, а грудь сжала так, что я присела от боли. Глянув на друзей снизу вверх, прошептала в ужасе: "Дети,